«Комиссар, вы все-таки распорядились забрать мою машину?» «Нет», — удивленно ответил Сантьяго. «Вы ведь просили этого не делать». «Мне неловко говорить», — протянул Треми. «Но ее здесь нет». «Вот как?» Комиссар помолчал. «Неудобно получилось». «Захар, пожалуйста, примите мои извинения. Ваша машина найдется в самое ближайшее время». Епископ убрал телефон. Несмотря на то, что речь шла о его машине, Треми не смог сдержать улыбку. Сантьягу обокрали. Комиссар же перевел взгляд на вошедшего с докладом помощника и приказал. Артега. вчера вечером я оставил в нефтяной вышке машину Захара Треми. Черной Мазератти, с тонированными стеклами. А сегодня она куда-то подевалась». Не сочтите за труд. Найдите. И вернуть епископу Трэми, уточнил Артега. Нет, качнул головой комиссар. Для начала я хотел бы знать, кто ее взял. Игорный дом Два Короля, Москва, улица Большая Каретная. 5 ноября, пятница, 20.41. Сегодня вечером каждому гостю бутылка шампанского в подарок. — распорядился Никита. — А всем сотрудникам премию в размере половины оклада добавил Ильдар. Гулять так гулять. Объявлять, что празднуем. — Скажите, что... — Именины моей бабушки. Администратор кивнул и вышел из кабинета. — За победу! Никита откупорил очередную бутылку, разлил вино... С наслаждением прислушался к хрустальному перезвону. Друзья сомкнули бокалы. «За победу!» «Не потеряйте голову от радости», — предупредила Анна. «Это нам не грозит», — улыбнулся Ильдар. «Надеюсь». «Мы их сделали!» Ахметов заорал нечто нечленораздельное и подхватил девушку за талию. «Анна, мы их сделали!» Закружил по кабинету. «Сделали!» «Сумасшедший!» Раскрасневшаяся девушка поцеловала Эльдару в щеку. «Отпусти!» Никита молча долил вино в бокалы, дождался, когда Ахметов и Анна вернутся к столу и негромко сказал. «А ведь те двое были шулерами!» «Что?» Ахметов не сразу понял, о чем говорит Крылов. «Какие двое? Чех и Зеленский. Никита сделал глоток шампанского. «Поверь моему опыту, Ильдар, они каталы!» «Классные каталы!» Ахметов помрачнел. «Кто их проверял?» Даншин. «Плохо проверял». Праздник закончился. Игривое настроение, шутки, смех. Все исчезло, уступив место сосредоточенной до задумчивости. Рлов и Ахметов смотрели друг другу в глаза и молча задавались одним и тем же вопросом. Ошибка или диверсия? У нас не было к нему никаких претензий, вздохнул Никита. Мы ему доверяли, согласился Ильдар. Мы его подняли. А ты бы кого купил? А такую чужую казино. Бухгалтера. Анна рассмеялась. Ильдар после паузы тоже улыбнулся. Кит, конечно, ты бы купил бухгалтера. Но цване и горе — бандиты. Они бы постарались купить начальника охраны. Надо проверить, Володю. Проверим. Дорогой, я слышал, у тебя праздник. Дверь распахнулась, и в кабинет влетела Леночка Жмурова. Всем гостям шампанское. У кого-то день рождения? Нет, другой повод. Анечка, приветики. Ильдар Никита поцеловал девушку, протянул бокал с вином, но Ахметов заметил, что друг, мягко говоря, не обрадовался появлению Леночки. Охладел. Скоро появится новая девочка. Ильдар философски относился к калейдоскопической смене королевских подруг. А какой повод? Леночка сделала большой глоток. Хороший повод. Мне можно узнать? Нет. Леночка оторопела. — Чему? Крылов демонстративно отвернулся к компаньону. — Ильдар, ты останешься здесь? — На всю ночь, — подтвердил Ахметов, — и тебе бы советовал. — Я должен вернуться домой, — покачал головой Никита. — Мы поедем к тебе? Что же это за праздник такой? Леночка еще не поняла, что надо бы помолчать. Появляться сегодня дома глупо. Короли надежно охраняются. Но что здесь? Ты с кем-то поругался? Корылов поставил бокал на стол и с неожиданной яростью посмотрел на Леночку. Слушай, маленькая глупая дрянь, когда мужчины говорят о серьезных делах, ты должна вести себя тихо-тихо, молчать в тряпочку, и делать вид, что тебя здесь нет. Понятно? Несколько мгновений девушка непонимающе смотрела на Никиту. Затем губы ее задрожали, из глаз брызнули слезы, и она выскочила из кабинета, громко хлопнув за собой дверью. Ахметов, ошарашенный вспышкой обычно корректного друга, покачал головой. — Зачем ты так? — Затем. Никита поморщился. Видеть ее не могу. И бросил быстрый взгляд на Анну. Очень быстрый взгляд, молниеносный. Но Ильдар успел его заметить. — Хорошо, — покладисто произнес Ахметов, — со своей женщиной разберешься сам. Но домой я тебя не отпущу. Это слишком опасно. Я должен быть дома. Никита попытался долить себе вина и не сразу понял, что взял пустую бутылку. — У тебя есть двенадцать часов. Барабал не шутил. Если Крылов не поторопится, кот перейдет к противнику. К Крылову. А уж тот, Никита хорошо это знал, сумеет воспользоваться малейшей возможностью, чтобы обеспечить себе преимущество в игре. Я должен быть дома. Что ты там забыл? Я не могу тебе объяснить, но, поверь, это очень важно. И имеет отношение... Снова быстрый взгляд на Анну. И снова перехвачен. — Это имеет отношение к игре, к тому, что я был уверен. — В чем уверен? — В победе. — Так ты все-таки жульничал? — Нет, я... — Может, Никита будет более откровенен, если я уйду? Анна подошла к мужчинам. — Ильдар, мне пора. — Я думал, ты останешься, — удивленно протянул Ахметов. — Не только у тебя бывают срочные дела. Девушка поцеловала Эльдара в щеку. — Увидимся завтра. Что за ерунда? Ахметов обошел письменный стол, плюхнулся в кресло и вытащил из ящика рацию. Даньшин. Володя, через десять минут Никита уезжает. Распорядись насчет сопровождения. Отключил рацию, перевел взгляд на друга. Теперь-то ты скажешь, зачем собрался домой? И теперь не скажу, буркнул Крылов. Не сегодня. Знаешь, Кит? Иногда мне хочется тебя убить. А потом ты вспоминаешь, что я гений, и терпишь мои выходки. Ты действительно гений, — рассмеялся Эльдар. Еще мой друг. А для друзей сделаешь все, что угодно, так? Так. Потому что кроме друзей и родителей доверять в этом мире никому нельзя. Это было начало их любимой поговорки. Поговорки на двоих. Дружбу можно купить. — Я свою давно продал. — Нет, я выиграл ее в карты. Ахметов снова рассмеялся. — Старик, тебе действительно нужно домой? — Обязательно. — Обещаешь не делать глупостей? — Что ж, я сам себе враг? — Тогда поезжай. — До завтра. Но когда за Крыловым закрылась дверь, улыбка сползла с лица Эльдара. Он выбрался из кресла, задумчиво прошелся по кабинету. Остановился у стола и пристально посмотрел на два стоящих рядом бокала. Никиты и Анны. Казино «Изумруд». Москва, улица Шаболовская, 5 ноября, пятница, 21.33. «Давид, я слышал, игра не удалась». — мягко спросил Гори. Мне звонил Чемберлен. Сочувствовал. Сванья сглотнул подступивший к горлу комок. — Автандил, я все поправлю. — Каким образом? На этот вопрос Давид пока не знал ответа. — Ты проиграл мое казино. Я все исправлю Давид Я знаю тебя двадцать лет, да? Я помню, как ты скакал по горам и трахал овец. Я помню, как ты поднимался Но это не помешает мне все забыть Ты это понимаешь, да? Я понимаю, автондил. Ты облажался Дай мне возможность все поправить. Ради моих детей я в Тандил умоляю. Я все исправлю. Будь горе рядом, с Ваней упал бы на колени, Целовал бы подметки хозяйских туфель, Валялся бы в пыли. Но главарь был далеко, И Давид оставалось лишь сжимать телефонную трубку И утирать платком мокрый лоб. Автандил ради детей, ради матери, умоляю, Автандил, дай шанс. Ну как тут не смягчиться? Окажись на месте свани чужак какой-нибудь. Убил бы его горе, не задумываясь. Но соплеменники всегда получали возможность исправиться. Родная кровь, как ни крути. Ты уже подписал бумаги? Я не мог не подписать, меня бы не выпустили. Зато мне сейчас было бы проще. Афтандил, очень тихо сказал Сванья. Я хочу жить. Я же сказал, что дам тебе шанс. Горе помолчал. Крылов и Ахметов равноправные партнеры. Да. Если я правильно понимаю людей то тот из них, кто останется в живых, станет более сговорчив. А как же Чемберлен? А ты оставь в живых того, что поумнее. Того, кто побежит не к Чемберлену, а ко мне, понял? Тот, кого ты не тронешь, должен понимать, что даже если Чемберлен начнет войну, ему лично это будет глубоко фиолетово. Понятно? Понятно. — Тогда делай, сын овцы! — заорал горе. Давид осторожно положил трубку, некоторое время смотрел на насквозь мокрый платок, швырнул его в корзину, вытер лоб рукавом и нажал на кнопку интеркома. — Какадзе! Давай этих двух уродов! В кабинет осторожно вошли Чех и Зелинский. — Можно? Если во время разговора с Гори над невозможно было смотреть без жалости, то теперь он резко преобразился, появилась уверенность в себе, губы кривила презрительная ухмылка, а в глазах загорелся нехороший огонек. Обещанное в Тандилу исправление ситуации, Давид решил начать с назначения виновных и их наказания. — Это мой кабинет, — Сванья повел перед собой рукой. — Это мое казино. Сюда приходят люди и приносят мне деньги. Я получаю прибыль. Я отвечаю за нее. А завтра сюда придет Никита Крылов и скажет, чтобы я убирался, что изумрут его казино. И знаете что? Шулеры молчали. Мне придется убраться в вашем... Давид был мужчиной южных кровей, горячего нрава, и потому никогда не носил с собой огнестрельное оружие. Мало ли что. Бывают ведь моменты, когда себя не помнишь. Зато рядом с креслом держал преподнесенную сотрудниками бейсбольную биту. Выпускать пар на кресле, стене или... Тяжелая бита со свистом опустилась на столешницу, вдребезги разнеся клавиатуру и заставив подпрыгнуть Чеха и Зелински. Сидеть! Побледневшие шулеры вернулись в кресло. Подарочная дубинка подрагивала на столе с частотой дрожания орукцивания. «Я хочу знать, ребята, как получилось, что я проиграл!» Чех, сдававший карты в последней решающей партии, побелел. Давид, я... Я не знаю, как Крылов выиграл. Не знаешь? Ты, сучонок, не знаешь? А что ты вообще знаешь? Бита повторно врезалась в стол. Перепуганный Зеленский вжался в кресло, а вот Чех вскочил, за что тут же получил чувствительный тычок дубинкой в грудь. Я сказал сидеть. — Он не мог выиграть. — Не мог, — завопил чех. — Я сдал, как мы договорились. Копытову четыре последовательные карты масти, а вам и Крылову по три. Вы сбросили две и прикупили девять и десять пик, так? — Так. Копытову я сдал семерку червей. Мы ведь так и рассчитывали. У всех должны быть не самые сильные, но мощные комбинации, чтобы никто не спрыгнул, Так. Так. А Крылову я отправил пятерку и шестерку Бубин Пятерку! И когда же она стала валетом? Да не могла она стать валетом. Я все старшие бубны перед переменой сбросил. В пару мгновений Цване обдумывала слова Чеха. Хочешь сказать, что Крылов катал у меня под носом? Никита играл честно, осмелился подать голос Зелинский. Я следил за ним весь вечер, все чисто, и Копытов ни разу не передернул. — А с ним вы почему не разобрались? — поинтересовался Давид. — Этот уголовник едва нас не обыграл. Шулеры переглянулись. — Я впервые видел, чтобы человеку так везло, — осторожно ответил Зеленский. — Мы ведь вначале не катали, играли как положено, чтобы Крылов не почул чего. — Так я скажу. копытого этого карты любят. Липнут к нему, как бабок к миллионерам. Ему почти всегда нужные карты приходили, — подтвердил чех. — Как это объяснить? — Не знаю. — Плохо, — подытожил Цвания. — Плохо, что не знаете.